«Не упирайся, Джим. Не нарывайся. Не позволяй этим скотам тебя измотать. На этот раз мы влипли серьезно». Лига установила контакт со спай лишь 10 лет тому назад. До этого планета была совершенно изолирована. Еще со времен раскола. Так что за эти тысячи лет она изгадилась полностью. Вот именно такие места, как это, Сделали слово преступность бранным, потому что на этой планете правят бандиты. Сумасшедший дом захвачен сумасшедшими. Здесь царит полная анархия. Да нет, что я говорю. В сравнении с происходящим на Спайвенте любая анархия это что-то вроде пикничка бойскаутов. В свое время я предпринял специальные исследования, желая изучить систему управления, существующую на этой планете. То, что происходит здесь, уходят корнями в самые темные периоды истории человечества. Планета отвратительна со всех точек зрения, а Лига ничего не может поделать. Без оккупации, разумеется. А оккупация полностью противоречит принципам Лиги. Сила Лиги оказалась ее слабостью. Ни одна планета не может напасть на другую планету, потому что немедленно окажется перед лицом немедленного уничтожения. Война у нас объявлена вне закона. Новооткрытым планетам Лига помогает советами или материально. Да, ходят слухи, что внутри Лиги существуют секретные организации, которые ориентированы на разрушение самых жутких планетных формаций, таких как эта, но публично о такой деятельности не сообщается ничего. Спаявента кривое зеркало цивилизованного мира. Здесь правят не закон и правосудие, а грубая сила. Так что, Джим, мы попали в переплет. Очень скверный переплет. Структура власти здесь проста. Планета поделена на капотерии, каждую из которых возглавляет капо. Вроде нашего капо-дотчи. Размер каждой капотерии зависит только от возможностей капо. Его подданные получают долю от добычи, награбленной у крестьян, или захваченный на войне. Это пирамида. И в самом низу ее находятся рабы. То есть мы с тобой, Джим. Он указал на браслет, охватывающий лодыжку, и загрустил. «Я тоже». «Но в этом положении есть и светлая сторона». Я попытался вывести его из отчаяния. «Какая же?» «Потому что во всем есть светлая сторона». Неожиданно для самого себя я пустился в разглагольствование. По крайней мере, нам удалось дать деру из райского уголка, оставив там все свои проблемы. И теперь у нас есть все для нового старта. С самого низа. Рабами. Именно. Теперь мы можем двигаться только в одном направлении. Вверх. Эта жутковатая шуточка заставила слона чуть улыбнуться. И воодушевленный я продолжал. Вот еще один пример. Нас обыскали и отняли почти все, что у нас было. Но у меня в башмаке до сих пор лежит маленький сувенирчик на память о тюрьме. Вот. Я извлек отмычку, улыбка слона сразу стала шире. Отлично работает, глядите. И в два счета я снял со своей лодыжки браслет, повертел его в пальцах и надел обратно. Когда мы будем готовы бежать, мы просто убежим. Тут уже слон стал улыбаться по-настоящему. Он протянул руку и по-товарищески похлопал меня по плечу. «Ты совершенно прав, Джим. Мы должны стать хорошими рабами на время. Нам надо изучить связи в этом обществе, механику власти и поступы к ней, узнать про источники богатства и способы их захвата. Как только я найду все дыры, ходы и лазейки в этом общественном строении...» Мы вновь превратимся в крыс, только, боюсь, не в стальных, а в самых обычных, голодных и зубастых. Крыса, какой бы она ни была, все равно прекрасна. Мы победим.